Все ее верьерские друзья, приезжавшие пообедать в Вержи во время отсутствия Жульена, словно сговорились расхваливать на все лады удивительного человека, которого посчастливилось откопать ее мужу. Собственно, в успехах детей никто ничего не понимал. Знание наизусть Библии, да еще по латыни, так поразило обитателей верьера, что этого восхищения могло хватить на целый век. Жульен не говорил ни с кем и ничего об этом не знал. Если бы госпожа де Реналь умела владеть собою, она бы поздравила его с приобретенной им репутацией, и гордость Жульена была бы удовлетворена. Он сделался бы с нею кроток и любезен, тем более, что ее новое платье казалось ему очаровательным. Госпожа де Реналь... в свою очередь довольная своим нарядным платьем и тем, что говорил ей о нем Жульен, захотела пройти по саду. Вскоре она призналась, что не в состоянии идти. Она взяла руку путешественника, но вместо того, чтобы поддержать ее, прикосновение руки окончательно лишило ее сил. Было темно. Едва успели они сесть, как Жульен, пользуясь своей прежней привилегией, Осмелился приблизить губы к руке прекрасной соседки и взять ее за руку. Он вспоминал, как смело вел себя Фуке со своими возлюбленными, и не думал о госпоже Дереналь. Слово «порядочный» все еще тяготело над его душой. Рука ответила ему пожатием, но это нисколько его не порадовало. Он был далек от того, чтобы гордиться или хотя бы испытывать признательность ей за чувства, которое она выражала в этот вечер, так очевидно. И даже ее красота и изящество почти не трогали его. Душевная чистота, отсутствие всяких злобных чувств без сомнения сохраняют моложавость. В большинстве случаев у хорошеньких женщин, скорее всего, стареет лицо. Жульен оставался угрюмым весь вечер. До сих пор его гнев вызывали только случайности общественного устройства.